Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертания, сужающегося к горизонту леса. Алиханов миновал заснеженный плац, дальше начинался питомник, за оградой хрипло лаяли собаки на блокпостах. Борис пересек заброшенную железнодорожную ветку и направился к магазину. Магазин был закрыт. Но рядом жила продавщица, Тонечка, с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы. Алиханов шел на свет в полузанесенном окне. Затем постучал, и дверь отворилась. Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного танго. Алиханов щурец от света вошел. Сбоку косо возвышалась елка украшенные мандаринами и продуктовыми этикетками. — Пей! — сказал электромонтер. Он подвинул надзирателю фужер и тарелку с дрогнувшим холодцом. — Пей, душегуб! Закусывай! Сучья твоя порода! Электромонтер положил голову на клеенку, видимо, совершенно обессилев. — Премного благодарен! — сказал Алиханов. Через пять минут Тонечко сунула ему бутылку вина, обернутую клубной афишей. Он вышел. Грохнула дверь за спиной. Мгновенно исчезла с забора нелепая длинная тень Алиханова, и вновь темнота упала под ноги. Надзиратель положил бутылку в карман, а фишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша. Когда Борис снова шел мимо вольера, в псы опять зарычали. На питомнике было тесно. В одной комнате жили инструкторы. Там висели диаграммы, графики, учебные планы. Мерцала шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены фотографии кинозвезд из журнала «Советский экран». Кинозвезды улыбались, чуть разомкнув губы. Борис остановился на пороге второй комнаты. Там, на груди дрессировочных костюмов, лежала женщина. Ее фиолетовое платье было глухо застегнуто, при этом оно задралось до бедер, а чулки были спущены до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней. Алиханов подошел ближе и нагнулся. — Девушка, — сказал он, — бутылка пиногри торчала у него из кармана. — Ой, да ну иди ты! — Женщина беспокойно заворочилась в полусне. — Сейчас, сейчас, все будет нормально, — шептала Лиханов. все будет окей. Борис прикрыл настольную лампу обрывком служебной инструкции, припомнил, что обоих инструкторов нет, один ночует в казарме, второй ушел на лыжах к переезду, где работает знакомая телефонистка. Дрожащими руками он сорвал красную пробку, начал пить из горлышка, затем резко обернулся. Вино пролилось на гимнастерку. Женщина лежала с открытыми глазами. Ее лицо выражало чрезвычайную сосредоточенность. Несколько секунд молчали оба. Это что? Спросила женщина. В голосе ее звучало кокетство, подавляемое нетрезвой дремотой. Пино гри, сказал Лиханов. Чего? удивилась женщина. Пино гри, розовая, крепкая. Добросовестно ответил надиратель, исследуя винную этикетку. — Один говорил, тут пожрать захвачу. — У меня нет, — растерялся Алиханов, — но я добуду. Как вас зовут? — По-разному. Мамаша ляли и называла. Женщина одернула платье. — Чулок у меня все отстягивается. Я его застягиваю, а он все отстягивается, отстягивается. Ты чего? — Алиханов шагнул, наклонился, содрогаясь от запаха мокрых тряпок, водки и лосьона. — Все нормально, — сказал он. Огромная янтарная брошка царапала ему лицо. — Ах ты, сволочь! Последнее, что услышал надзиратель. Он сидел в канцелярии, не зажигая лампы. Потом выпрямился, уронив руки. Звякнули пуговицы на манжетах. — Господи, куда я попал? — выговорил Алиханов. — Куда я попал? И чем все это кончится? Невнятные, ускользающие воспоминания коснулись Алиханова. Зимний сквер, высокие квадратные дома, несколько школьников окружили ябеду Вову мажбица. У Вовы испуганное лицо, нелепая шапка, рейтузы. Кока Дементьев вырывает у него из рук серый мешочек, вытряхивает на снег галоши, потом, изнемогая от смеха, мочится. Школьники хватают Вову, держат его за плечи, суют его голову в потемневший мешок. Мальчик уже не вырывается, в сущности, это не больно. Школьники хохочут. Среди других Боря, Алиханов, Звеньевой и Отличник. Галоши еще лежат на снегу, такие черные и блестящие, но уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря за коктебелем. На веревках сушатся голубые джинсы, в сумерках танцуют несколько пар, на песке стоит маленький черный блестящий транзистор. Борис прижимает к себе галлю водяницкую, на девушке мокрый купальник, кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара. Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной площадки, там, где место для судей. В его руке белеет свернутая газета. Галя — студентка индонезийского отделения. Она шепотом произносит непонятные Алиханову индонезийские слова. Он тоже шепотом повторяет за ней. «Кером да шахнан, Кером Ланав!» Галя прижимается к нему еще теснее. — Ты можешь не задавать вопросов, — говорит Алиханов, — дай руку. — Они почти бегом бегут с горы и исчезают в кустах. Наверху бесформенный силуэт аспиранта Воденицкого, потом его растерянный оклик э — «Э-э-э!» Воспоминания Алиханова стали еще менее отчетливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие светящиеся точки, похищенные у отца серебряные монеты, растоптанные очки после драки на углу литейного и кирочной, и брошка, ослепительная желтая брошка в грубом анодированном корпусе. Затем Алиханов снова увидел квадрат волейбольной площадки, белеющей на фоне травы. Но теперь он был собой, и женщиной в мокром купальнике, и любым посторонним, и даже хмурым аспирантом с газетой в руке. Что-то неясное происходило с Лихановым. Он перестал узнавать действительность. Все близкое, существенное, казавшееся делом его рук — Представлялось теперь отдаленным, невнятным и малозначительным. Мир сузился до размеров телеэкрана в чужом жиище. Ариханов перестал негодовать и радоваться. Он был убежден, что перемена в мире, а не в его душе. Ощущение тревоги прошло. Алиханов бездумно выдвинул ящик письменного стола, обнаружил там хлебные корки, моток изоляционной ленты пачку ванильных сухарей, затем мятые погоны с дырочками от эмблем, две разбитые елочные игрушки, гибкую калинкоровую тетрадь с наполовину вырванными листами, наконец карандаш. И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы, услышал двоянное танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток, Вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми тугими лямками. Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной руке. Затем крупным почерком вывел на листе из тетради. Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово в таинственный и смутный знак. За окном начиналась метель. Белые хлопья косы падали на стекло из темноты. — Летом так просто казаться влюбленным! — шептал надзиратель. Полусонный ефрейтор брел коридором, шуршанием задевая обои. — Летом так просто казаться влюбленным! Алиханов испытывал тихую радость, он любовно перечеркнул два слова и написал «Летом непросто казаться влюбленным, жизнь стала податливой, ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью «Орион» — «Летом непросто казаться влюбленным», — снова и снова повторял Алиханов.